Фло быстро шла по перрону. «Ты с самого начала говорила мне, что не одобряешь отношения с женатыми мужчинами». «В сложившихся обстоятельствах я бы сделала исключение для мистера Фрица», — сказала Белл. Поезд набирал скорость, и Фло уже не успевала за ним. Белл закричала. «Подумай об этом, Фло!» «Дело в том», — сказала Фло, — чуть слышно, махая рукой вслед рыжеволосой фигурки, пока лицо не превратилось в смутное пятно — Но я не уверена, что я его люблю. В том смысле, который ты имеешь в виду, Белл. Я не уверена, смогу ли я вообще полюбить снова. Глава третья. 1945. Фло сразу узнала его. Худенького мальчика с хрупким, как у нее самой телосложением, и пшеничными волосами. Его круглые темно-зеленые в золотистую крапинку глаза светились невинностью. Толпа детей с мальчишками во главе вырвалась из ворот школы, оглашая воздух дикими воплями. Он шел один, отдельно от других детей. Фло сразу определила, по крайней мере, одну из причин этого одиночества. Другие ребята были одеты в поношенные свитера и мешковатые штаны, а этот пятилетний мальчуган в опрятные серые шорты с отутюженными стрелками, пуловер и фланелевую рубашку. Хью Омара был единственным ребенком, одетым в школьный пиджак с галстуком. Нэнси Омара, конечно, хорошо о нем заботилась, но ей не хватало мудрости не ставить ребенка в неловкое положение. Фло никогда бы не позволила, чтобы ее сын так выделялся из-за этого нелепого костюма. Фло смотрела, как он подходит и внутри у нее росло то же чувство, что и при первой встрече с его отцом. Она вспомнила те дни, когда, увидев темноволосую женщину с детской коляской в задней части парка Мистери. Или ведущую за руку через дорогу маленького мальчика, Фло спешила догнать их. Однако это оказывался кто-то другой, или она просто теряла их из виду. Теперь сын был перед нею, Через минуту он окажется так близко, что к нему можно будет прикоснуться, но она не осмелится пока. «Привет», — сказала она. Он смотрел на Фло, и она искала в его глазах признаки узнавания, будто он обязательно должен был почувствовать, что это не какая-то незнакомая женщина, а его мама, настоящая родная мама. Но взгляд мальчика был просто застенчивым и не более. «Что у тебя там?» — спросила она. Как и все остальные дети, он нес большой коричневый конверт. «Фотография. Нас сфотографировали всех вместе. Всю школу. Можно посмотреть?» Он открыл конверт и достал фотографию. «Младшеклассники в первом ряду. Вот я». Он показал в конец ряда, где он сидел, с серьезным видом скрестив ноги. «Мистер Керри сказал, что я все испортил, потому что только я не улыбался». «Наверное, день был недостаточно веселый, чтобы улыбаться». Фло перевернула фотографию и увидела на обратной стороне штамп фотографа. «Значит, она сможет купить такую же». «Я не очень люблю фотографироваться», — сказал мальчик, когда они пошли к Смитдаун-Роуд. «А вы мамина подруга?» «Нет, но я знаю некоторых ее знакомых и хорошо знала твоего папу». Его глаза загорелись, правда?» Он погиб на большом подводном корабле, но мальчишки в школе не верят мне. — Зато я верю, — заявила Фло. — У меня дома есть газеты, в которых об этом рассказывается. — А можно я приду к вам посмотреть? — горячо попросил он. — Я уже немножко умею читать.